Переписки. Ты открываешь свои давнишние переписки, лет пять назад или шесть, что не так уж важно, когда не помнишь, кого из них ты считала близким. Их имя реки, имя реки, не входите дважды. Просматриваешь их фотографии и профайлы. Сияет вечно, как Бетельгейзе их чистый разум. Они с тобой зарплату пропили и пропали с твоих радаров и ты пропала для всех и сразу. Как послевкусие полусладкого и полыни вступает в силу большая горечь о настоящем. Что если те, с кем сейчас идёшь из огня в полыме, однажды также сыграют в памяти чёрный ящик? Через пять лет или шесть, что не так уж важно. Как имена, что хотелось бы помнить вечно. И ты боишься, что их, идущих с тобой однажды, Захочешь вспомнить, а будет нечем.